Не спеша возвращаемся в лагерь. Драконы всё ещё не успокоились. Мириван и Мириту собрали в кучу все прутики и лепестки. Теперь внимательно их изучают. Мантан раз за разом сшибает верхушку пирамиды ветким броском, восстанавливает и снова сшибает. После каждого броска с надеждой смотрит вверх. Но на него ничего не падает. Некоторые драконы встревожены, но почувствовав моё радостное возбуждение, успокаиваются. Все понимают, происшествие связано со мной. Но как это объяснить? Не могу же я прятать до времени, неизвестно где, семь розовых кустов. Некоторые считают, что могу Командор, не трави душу. Как это было, возмылился Тимур. Один знакомый шутник балует, напускаю туману я. Анна загадочно улыбается. Зверсту чувствуется, она всё знает, но никому не скажет.